Глава 38. Октябрь 1955 года. Севастополь. Военно-морская база. Когда вице-адмирал Ставинский вышел из кабинета командующего, начальник контрразведки флота, уже степенно сопровождаемый настороженным взглядом адъютанта Коршунова, прохаживался по его приёмной. В восприятии обычных флотских офицеров когда разведка всё ещё ассоциировалась с организацией Смерш и вызывала трепетное уважение это секретное предписание извлёк он из сейфа засургученный пакет мне приказано вскрыть в вашем присутствии генерал-майор Шербетов а после прочтения сжечь тоже в вашем присутствии обычные меры предосторожности которых нам очень часто не хватает», — хищновато сощурил по-азиатски суженные глаза генерал. «Что я и делаю?» — взялся заместитель командующего за ножницы. «Вскрываю». Пока Ставинский читал, генерал-майор внимательно следил за выражением его лица, По нему не трудно было предположить, что ничего нового, да для себя, а тем более шокирующего, новоназначенный заместитель командующего в этом предписании не находится. Руководить проведением учений поручено мне, сообщил он, прежде чем передать листок с печатным текстом главному контрразведчику флота. С командующим товарищем Пархоменко вопрос уже согласован. В приказе речь шла о проведении с 20 октября по 20 ноября секретных учений по антидиверсионной подготовке спецгруппы контрразведки флота. При этом организаторам их вице-адмиралу Ставинскому и генерал-майору Шербетову позволено и приказано привлекать к проведению антитеррористической акции Линкорного Российск, а также всех тех военнослужащих, И все технические средства, надводные и подводные корабли, которые понадобятся для организации полноценных учений. А как только Шербетов дошёл в своём чтении до фразы о том, что Ставинскому предписывается принять все те меры служебно-организационного характера, которые потребуется начальнику контрразведки флота для проведения строго секретной фазы учений, вице-адмирал тут же упредил его. Я обратил внимание на дух и букву последнего предписания этого приказа генерал-майор, поскольку мне, как человеку далёкому от контрразведки и диверсионной службы, трудно будет определить круг ваших потребностей, то я во всём буду полагаться на ваш опыт. Мне и самому далеко не всё ясно, в частности, почему приказ подписан не глavkомом флота, а его заместителем Локтевым. Главком акузнецова к организации этих учений решено не привлекать, как и командующего нашим флотом вице-адмирала Пархоменко, который всего лишь поставлен мною в известность. Уже кое-что проясняется, удивлённо качнул головой генерал от контрразведки. Ещё больше прояснится, когда уведомлю, что учения находятся на особом контроле военного отдела ЦК и даже одного из секретарей ЦК. А также вручу вот этот пакет. Вновь потянулся Ставинский к сейфу, переданный генерал лейтенантом Груволынцевым. Его содержимое предназначено только для вашего сведения, однако советую ознакомиться с ним прямо здесь. Возможно, оно заставит нас продолжить разговор. Совершенно секретно. Генерал-майор Шербета был пробежал взглядом главный контрразведчик флота. Срочно приступайте к операции Гнев Цезаря. Стало известно, что ваш условный противник использует мини-субмарину и группу боевых плавцов. Примите все меры, чтобы эта группа беспрепятственно проникла в бухту Северная, беспрепятственно провела учебное минирование избранного ею корабля, а также беспрепятственно осуществила его подрыв. Что? Что? лишь большим усилием воли заставил генерал сдержаться настолько, чтобы не прокричать это вслух. Что значит беспрепятственно проникнуть, минировать, подорвать? Они там в своём штабе гру все с ума посходили. Это же форменное предательство и измена, диверсия против собственного флота. Оторвав удивлённый взгляд от бумаги, Шербетов инстинктивно перевёл его на адмирала Э, нет, увольте. Выбросил перед собой руки с растопыренными пальцами Ставинский. Мне уже известно, что с приходом к власти нового руководства страны в штабах происходит много чего такого, повертел правой кистью. Но того, что предписывается совершать вам, лично я не имею знать права и категорически не желаю. Вам приказано продолжил чтение сего странного документа генерал Шербетов исходить из того, что все ваши действия в рамках операции Гнев Цезаря продиктованы высшими политическими кадровыми и военно-стратегическими интересами флота, армии, партии и государства. Они согласованы с самым высоким руководством, которое и принимает на себя всю ответственность за последствия операции. Привлеките к акции полковника Гайдука, используйте его балканские связи и балканский опыт. Поручите старшему лейтенанту офицеру Гру Николаю Безродному сформировать под видом участия в учениях небольшую группу минёров, которая в случае неудачи группы нашего условного противника обязана в состоянии полной секретности заминировать известный вам корабль. Передайте упомянутым офицерам, что их участие в операции, как и ваше, генерал Шербетов, будет отмечено высокими наградами и другими поощрениями. Генерал-лейтенант Валенцов. Внизу от руки приписка. После прочтения сжечь. А вот это уж чёрта, взъерился главный контрразведчик флота. Сожгу только после завершения операции, а точнее, после появления уверенности, что подрыв линкора не будет истолкован как акт предательства со стороны её участников. Вы правы, товарищ вице-адмирал, удовлетворил он угасающее любопытство Ставинского. Вам лучше не знать, чего требует от контрразведки флота этот приказ. «Что весьма предположительно», — нервно отбарабанил пальцами тот по столу. «Ну а письменный рапорт по поводу принятия необходимых мер представлю завтра же. У меня тоже создается впечатление, генерал, что нас втягивают в какую-то грандиозную авантюру. Хотя и делают это со всем возможным благородством, во всяком случае пока что».